Заключение. Эта книга не является справочником. Ее задача – пробудить в вас интерес. Вам совсем не обязательно запоминать все, что я рассказал. Возможно, позднее, когда в ходе прогулок по лесу у вас появятся какие-то вопросы, возникнет и желание перечитать кое-что повторно. Но намного важнее любой книги то, что дано вам от природы. Ваши глаза – Уши, нос, язык, чувство осязания – все это идеальные инструменты для исследования леса. Лес ждет, когда вы решитесь отправиться за открытиями. Не беспокойтесь. Люди на досуге, посещающие лес, ничем не мешают ни животным, ни растениям. Наоборот, мы являемся частью этого мира. Во всяком случае, тогда, когда приходим в лес пешком, а после себя оставляем все в том же виде – какой был до нашего появления. Я желаю вам много радостных открытий. И если моя книга вызовет у вас желание отправиться в ближайший лес, значит, она выполнила свое назначение.